Глава 4. Эволюция звезд. Чтобы проследить жизненный путь звезд и понять, как они стареют, необходимо знать, как они возникают. В прошлом это представлялось большой загадкой. Современные астрономы уже могут с большой уверенностью подробно описать пути, ведущие к появлению ярких звезд на нашем ночном небосводе. Не так давно астрономы считали, что на образование звезды из межзвездных газов и пыли требуется миллионы лет. Но в последние годы были получены поразительные фотографии области неба, входящей в состав большой туманности Ориона, где в течение нескольких лет появилось небольшое скопление звезд. На снимках 1947 года в этом месте была видна группа из трех звездоподобных объектов. К 1954 году некоторые из них стали продолговатыми, а к 1959 году эти продолговатые образования распались на отдельные звезды. Впервые в истории человечества люди наблюдали рождение звезд буквально на глазах. Этот беспрецедентный случай показал астрономам, что звезды могут рождаться за короткий интервал времени, и казавшиеся ранее странными рассуждения о том, что звезды обычно возникают в группах или звездных скоплениях, оказались поведливыми. Каков же механизм их возникновения? Почему за многие годы астрономических, визуальных и фотографических наблюдений неба только сейчас впервые удалось увидеть материализацию звезд? Рождение звезды не может быть исключительным событием. Во многих участках неба существуют условия, необходимые для появления этих тел. В результате тщательного изучения фотографий туманных участков Млечного Пути удалось обнаружить маленькие черные пятнышки неправильной формулы, или глобулы, представляющие собой массивные скопления пыли и газа. Они выглядят черными, так как не спускают собственного света и находятся между нами и яркими звездами, свет от которых они заслоняют. Эти газово облака содержат частицы пыли, очень сильно поглощающие свет, идущие от расположенных за ними звезд. Размеры глобал огромны, до нескольких световых лет поперечнике. Несмотря на то, что вещество в этих скоплениях очень разрежено, общий объем их настолько велик, что его вполне хватает для формирования небольших скоплений звезд по массе близких к Солнцу. Для того, чтобы представить себе, как из глобул возникают звезды, вспомним, что все звезды излучают, и их излучение оказывает давление. Разработаны чувствительные инструменты, которые реагируют на давление солнечного света, проникающего сквозь толщу земной атмосферы. В черной глобуле под действием давления излучения, испускаемого окружающими звездами, происходит сжатие и уплотнение вещества. Внутри глобулы гуляет ветер, разметающие по всем направлениям газ и пылевые частицы, так что вещество глобулы пребывает в непрерывном турбулентном движении. Глобулу можно рассматривать как турбулентную газово-пылевую массу, на которую со всех сторон давит излучение. Под действием этого давления объем, заполняемый газом и пылью, будет сжиматься, становясь все меньше и меньше, Такое сжатие протекает в течение некоторого времени, зависящего от окружающих глобулу источников излучения и интенсивности последнего. Гравитационные силы, возникающие из-за концентрации массы в центре глобулы, тоже стремятся сжать глобулу, заставляя вещество падать к ее центру. Падая, частицы вещества приобретают кинетическую энергию и разогревают газово-пылевое облако. Падение вещества может длиться сотни лет. Вначале оно происходит медленно, неторопливо, поскольку гравитационные силы, притягивающие частицы к центру, еще очень слабы. Через некоторое время, когда глобула становится меньше, а поле тяготения усиливается, падение начинает происходить быстрее. Но, как мы уже знаем, глобула огромна, не менее светового года в диаметре. Это значит, что расстояние от ее внешней границы до центра может превышать 10 триллионов километров. Если частица от края глобулы начнет падать к центру со скоростью немногим меньше 2 километров в секунду, то центра она достигнет только через 200 тысяч лет. Наблюдения показывают, что скорости движения газа и пылевых частиц на самом деле гораздо больше, а потому гравитационное сжатие происходит значительно быстрее. Падение вещества к центру сопровождается весьма частыми столкновениями частиц и переходом их кинетической энергии в тепловую. В результате температура глобулы возрастает, глобула становится протозвездой и начинает светиться, так как энергия движения частиц перешла в тепло, нагрела пыль и газ. В этой стадии протозвезда едва видна, так как основная доля ее излучения приходится на далекую инфракрасную область. Звезда еще не родилась, но зародыш ее уже появился. Астрономам пока неизвестно, сколько требуется времени протозвезде, чтобы достигнуть той стадии, когда она начинает светиться как тусклый красный шар и становится видимой. По различным оценкам, это время колеблется от тысячи до нескольких миллионов лет. Однако, помня о появлении звезд в большой туманности Айона, стоит, пожалуй, считать, что наиболее близка к реальности оценка, которая дает минимальное значение времени. Здесь мы должны сделать небольшое отступление с тем, чтобы тщательно рассмотреть некоторые детали, связанные с рождением звезды, и оценить их воздействие на ее дальнейшую судьбу. Звезды рождаются с самыми различными массами. Кроме того, они могут обладать самым разным химическим составом. Оба эти фактора оказывают влияние на дальнейшее поведение звезды, на всю ее судьбу. Чтобы лучше в этом разобраться, выйдем из дома и взглянем на ночное небо. С вершины горы, вдали от мешающего нам городского света, мы увидим на небе по крайней мере 3000 звезд. Наблюдатель с очень острым зрением при идеальных атмосферных условиях увидит в полтора раза больше звезд. Одни из них удалены от нас на тысячу, другие всего на несколько световых лет. Попытаемся теперь разместить все эти звезды на диаграмме, на которой каждая звезда характеризуется двумя физическими величинами — температурой и светимостью. Разместив все три тысячи звезд, мы обнаружим, что самые яркие из них одновременно оказываются и самыми горячими, а самые слабые — самыми холодными. При этом мы заметим, что подавляющее большинство звезд располагается вдоль наклонной линии, которая тянется из верхнего левого угла графика в нижний правый. Если, как это традиционно принято, ось температур направить влево, а ось светимости вверх. Примечание редактора. Это нормальные звезды, и их распределение называют главной последовательностью. Полученная диаграмма называется диаграммой Герцпунга-Рессела в честь двух выдающихся астрономов, впервые установивших эту замечательную зависимость. В ней важную роль играет масса звезды. Если масса звезды велика, последняя при рождении попадает на верхнюю часть главной последовательности. Если масса мала то звезда оказывается в нижней части. Значение главной последовательности заключается в том, что большинство обычных звезд оказываются нормальными, то есть лишенными каких-либо особенностей. Мы вправе ожидать, что эти звезды подчиняются определенным зависимостям, подобным, например, упомянутой главной последовательности. Большинство звезд оказываются на этой наклонной линии, главной последовательности. Потому что, хотя звезда может прийти на эту линию всего лишь на несколько сотен тысяч лет, а покинув ее, прожить еще несколько сотен миллионов лет, большинство звезд заведомо остается на главной последовательности в течение миллиардов лет. Рождение и смерть — это ничтожно малое мгновение в жизни звезды, как говорится, не успевшие глазом моргнуть. Наше Солнце, являющееся обычной звездой, находится на этой последовательности уже в течение 5-6 миллиардов лет и, по-видимому, проведет на ней еще столько же времени, так как звезды с такой массой и с таким химическим составом, как у Солнца, живут 10-12 миллиардов лет. Звезды много меньшей массы находятся на главной последовательности примерно 50 миллиардов лет. Если же масса звезды 30 раз превосходит солнечную, то время ее пребывания на главной последовательности составит около 1 миллиона лет. Вернемся к рассмотрению процессов, происходящих при рождении звезды. Она продолжает сжиматься, сжатие сопровождается возрастанием температуры. Температура ползет и ползет вверх, и вот огромный газовый шар начинает светиться, его уже можно наблюдать на фоне темного ночного неба, как тусклый красноватый диск. Значительная доля энергии его излучения по-прежнему приходится на инфракрасную область спектра. Но это еще не звезда. По мере того, как вещество протозвезды уплотняется, оно все быстрее падает к центру, разогревая ядро звезды до все более высоких температур. Наконец, температура достигает 10 миллионов по Кельвину, и тогда начинает протекать термоядерные реакции, источник энергии всех звезд во Вселенной. Как только термоядерные процессы включаются в действие, космическое тело превращается в полноценную звезду. Сжимаясь, пыль и газ образуют протозвезду. Ее вещество представляет собой типичный образец вещества, окружающий нас части космического пространства. Говоря об образце вещества Вселенной, мы подразумеваем, что этот кусочек межзвездной среды на 89% состоит из водорода, на 10% из гелия, такие элементы как кислород, азот, углерод, неоны и тому подобное, составляют в нем менее 1%, а все металлы вместе взятые не более 0,25%. Таким образом, звезда в основном состоит из тех элементов, которые чаще всего встречаются во Вселенной. И поскольку богаче всего во Вселенной представлен водород, то, конечно, любые термоядерные реакции должны протекать с его участием. Кое-где встречаются уголки космического пространства с повышенным содержанием тяжелых элементов, но это лишь местные аномалии, остатки давних звездных взрывов, разбросавших и рассеявших в окрестности тяжелые элементы, Мы не будем останавливаться на таких аномальных областях с повышенной концентрацией тяжелых элементов, а сосредоточим внимание на звездах, состоящих в основном из водорода. Когда температура в центре протозвезды достигает 10 миллионов по Кельвину, начинаются сложные, но детально изученные термоядерные реакции, в ходе которых из ядер водорода, протонов, образуются ядра гелия. Каждые четыре протона, объединяясь, создают атом гелия. Сначала, когда соединяются друг с другом два протона, возникает атом тяжелого водорода или дейтерия. Затем последний сталкивается с третьим протоном, и в результате реакции рождается легкий изотоп гелия, содержащий два протона и один нейтрон. в сумятице которая царит в ядре звезды, Быстро движущиеся атомы легкого гелия иногда сталкиваются друг с другом, в результате чего появляется атом обычного гелия, состоящий из двух протонов и двух нейтронов. Два лишних протона возвращаются обратно в горячую смесь, чтобы когда-нибудь опять вступить в реакцию, порождающую гелий. В этом процессе около 0,7% массы превращается в энергию. Описанная цепочка реакции – один из важных термоядерных циклов, протекающих в ядрах звезд при температуре около 10 миллионов по Кельвину. Некоторые астрономы считают, что при более низких температурах могут протекать другие реакции, в которых участвуют литий, берилли и бор. Но они тут же делают оговорку, что если такие реакции имеют место, то их относительный вклад в генерацию энергии незначителен Когда температура в недрах звезды снова увеличивается, В действие вступает еще одна важная реакция, в которой в качестве катализатора участвует углерод. Начавшись с водорода и углерода-12, такая реакция приводит к образованию азота-13, который спонтанно распадается на углерод-13 изотоп углерода, более тяжелый, чем тот, с которого реакция начиналась. Углерод-13 захватывает еще один протон, превращаясь в азот-14. Последний подобным же путем становится кислородом-15. Этот элемент также неустойчив и в результате спонтанного распада превращается в азот-15. И, наконец, азот-15, присоединив к себе четвертый протон, распадается на углерод-12 и гелий. Таким образом, побочным продуктом этих термоядерных реакций является углерод-12, который может вновь положить начало реакциям данного типа. Объединение четырех протонов приводит к образованию одного атома гелия, а разница в массе четырех протонов и одного атома гелия, составляющая около 0,7% от первоначальной массы, проявляется в виде энергии излучения звезды. На Солнце каждую секунду 564 миллиона тонн водорода превращается в 560 миллионов тонн гелия, а разница 4 миллиона тонн вещества превращается в энергию и излучается в пространство. Важно, что механизм генерации энергии в звезде зависит от температуры. Именно температура ядра звезды определяет скорость процессов. Астрономы считают, что при температуре около 13 миллионов по Кельвину углеродный цикл относительно несущественен. Следовательно, при такой температуре преобладает протон-протонный цикл. При увеличении температуры до 16 миллионов по Кельвину, вероятно, оба цикла дают равный вклад в процесс генерации энергии. Когда же температура ядра поднимается выше 20 миллионов по Кельвину, преобладающим становится углеродный цикл. Как только энергия звезды начинает обеспечиваться за счет ядерных реакций, гравитационное сжатие, с которого начался весь процесс, Прекращается. Теперь самоподдерживающаяся реакция может продолжаться в течение времени, длительность которого зависит от начальной массы звезды и составляет примерно от 1 миллиона лет до 100 миллиардов лет и больше. Именно в этот период звезда достигает главной последовательности и начинает свою долгую жизнь, протекающую почти без изменений. Целую вечность проводит звезда в этой стадии. Ничего особенного с ней не происходит. Она не привлекает к себе пристального внимания. Теперь это всего-навсего полноценный член звездной колонии, затерянный среди множества собратьев. Однако процессы, протекающие в ядре звезды, несут в себе зародыш его грядущего разрушения. Когда дерево или уголь сгорает в камине, выделяется тепло, а в качестве продуктов отхода образуется дым и зола. В камине звездного ядра... Водород — это уголь, а гелий — зола. Если из камина время от времени не удалять золу, то она может забить его, и огонь потухнет. Если в ядре звезды вещество не перемешивается, в термоядерных реакциях начинают принимать участие слои, непосредственно примыкающие гелиевому ядру, что обеспечивает звезду энергией. Однако со временем запасы водорода в этих слоях иссякают, и ядро разрастается все больше и больше. Наконец, достигается состояние, когда в ядре совсем не остается водорода. Обычные реакции превращения водорода в гелий прекращаются, звезда покидает главную последовательность и вступает в сравнительно короткий, но интересный отрезок своего жизненного пути, отмеченный необычайно бурными реакциями. Когда водорода становится мало, и он больше не может участвовать в реакциях, Источник энергии истекает. Но, как мы уже знаем, звезда представляет собой тонко сбалансированный механизм, в котором давление, раздувающее звезду изнутри, полностью уравновешено гравитационным притяжением. Следовательно, когда генерация энергии ослабевает, давление излучения резко падает, и сила тяготения начинает сжимать звезду. Снова происходит падение вещества к ее центру во многом напоминающая то, с которого началось рождение протозвезды. Энергия, возникающая при гравитационном сжатии, намного больше энергии, выделяемой теперь в ядерных реакциях, а раз так, то звезда начинает быстро сжиматься. В результате верхние слои звезды нагреваются, она снова расширяется и растет в размерах до тех пор, пока внешние слои не станут достаточно разреженными, лучше пропускающими излучение звезды. Полагает, что звезда типа Солнца может увеличиться настолько, что заполнит орбиту Меркурия. После того, как звезда начинает расширяться, она покидает главную последовательность, и, как мы уже видели, дни ее теперь сочтены. С этого момента жизнь звезды начинает клониться закату. Когда звезда сжимается за счет работы сил тяготения, выделяется огромная энергия, которая раздувает звезду. Казалось бы, это должно привести к падению температуры в ядре, но это не так. Против ожидания температура в ядре звезды резко возрастает. В относительно тонком слое вокруг ядра все еще происходит обычное ядерное выгорание водорода, что приводит к увеличению содержания гелия в ядре. Когда в ядре концентрируется около половины массы звезды, Последняя расширяется до своего максимального размера, и ее цвет из белого становится желтым, а затем красным, так как температура поверхности звезды уменьшается. Теперь звезда вступает в новую фазу. Температура ядра растет до тех пор, пока не превысит 200 миллионов по Кельвину. При такой температуре начинает выгорать гелий, в результате чего образуется углерод. Три ядра гелия, сливаясь, превращается в ядро углерода, которое оказывается более легким, чем три исходных ядра гелия, поэтому такая реакция также идет с выделением энергии. Снова давление радиации, которое играло столь важную роль, когда звезда находилась на главной последовательности, начинает противодействовать тяготению, и ядро звезды опять удерживается от дальнейшего сжатия. Звезда возвращается к обычным размерам, По мере того, как это происходит, температура ее поверхности растет, и она от красной становится белой. В этот момент по некоторым загадочным причинам звезда оказывается неустойчивой. Астрономы полагают, что переменные звезды, то есть звезды, периодически меняющие свою светимость, возникают на этой стадии звездной эволюции, так как процесс сжатия происходит не гладко и на некоторых его этапах возникают ритмические колебания звезды. На этой стадии звезда может пройти через фазу новой, в течение которой она внезапно выбрасывает в межзвездное пространство значительное количество вещества. Оно, принимая вид расширяющейся оболочки, может содержать значительную часть массы звезды. Вспышки некоторых новых многократно повторяются, и это означает, что одной вспышки недостаточно, чтобы звезда достигла устойчивости. Но со временем она приобретает устойчивость, колебания исчезают, звезда начинает свой длинный путь к звездному кладбищу. Даже на этой стадии звезда еще способна к активности. Она может стать сверхновой, но об этом позже. Причина, по которой звезда оказывается способной на такой активность, обусловлено количеством вещества, оставшимся у нее к этой стадии. Когда мы обсуждали процессы, протекающие в недрах звезды, мы говорили, что основным продуктом ядерных реакций, золой, является гелий. По мере того, как перерабатывается все больше и больше водорода, растет гелевое ядро звезды. Водород исчезает, следовательно, энерговыделение за счет этого источника также прекращается. Но при температуре около 200 миллионов Кельвина открывается еще один путь, следуя которому гелий порождает более тяжелые элементы, и в этом процессе выделяется энергия. Два атома гелия соединяются, образуя атом бериллия, который обычно вновь распадается на атомы гелия. Однако температуры и скорости реакции столь высоки, что прежде чем происходит распад бериллия, К нему присоединяется третий атом гелия и образуется атом углерода. Но процесс не останавливается, так как теперь атомы гелия, бомбардируя углерод, порождают кислород. Бомбардируя кислород, дают неон, а бомбардируя неон, производят магний. На этой стадии температура ядра еще слишком низка для образования более тяжелых элементов. Ядро опять сжимается. И так продолжается до тех пор, пока температура не достигнет величины порядка миллиарда градусов и не начнется синтез более тяжелых элементов. Если в результате дальнейшего сжатия ядра температура поднимается до 3 миллиардов по Кельвину, тяжелые ядра взаимодействуют друг с другом до тех пор, пока не образуется железо. Процесс останавливается. Если атомы гелия будут бомбардировать ядра железа, то вместо образования более тяжелых элементов произойдет распад ядер железа. На этой стадии жизни звезды ее ядро состоит из железа, окруженного слоями ядер более легких элементов вплоть до гелия, а наружный тонкий слой образован водородом, который еще обеспечивает некоторое количество энергии. Наконец наступает время, когда водород оказывается полностью израсходованным. И этот источник энергии иссякает. Перестают также действовать и другие механизмы генерации энергии. Звезда лишается всяких средств для воспроизводства своих энергетических запасов. Это означает, что она должна умереть. Теперь, исчерпав запасы ядерной энергии, звезда может только сжиматься и использовать гравитационную энергию, чтобы поддержать свое свечение. Звезда будет сжиматься и ярко светиться. Когда же и этой энергия сякнет звезда начнет изменять свой цвет от белого к желтому, затем к красному. Наконец она перестанет излучать и начнет непрерывно путешествовать в необозримом космическом пространстве в виде маленького темного безжизненного объекта. Но на пути к угасанию обычная звезда проходит стадию белого карлика.